Десятки предприятий страны выполняют многочисленные заказы строительства газопровода «Саратов-Москва». Сложнейшее оборудование для магистралей и компрессорных станций изготавливают московские предприятия. ТАСС. Все собрались в кабинете и теперь просто сидели во все глаза, рассматривая Фокса. А он непринужденно устроился на стуле около двери, нога на ногу, и тоже смотрел на нас с интересом с легкой ухмылкой, без всякой злости, и все молчали. Фокс достал из кармана красивый носовой платок, приложил его к здоровенной царапине на правой щеке, укоризненно покачал головой. Потом посмотрел на свои руки, окровавленные, изрезанные стеклами, на свои пальцы, измазанные после дактилоскопирования типографской краской, и сказал легко и спокойно, никому в отдельности не обращаясь, «Аде колончику не найдется, граждане, товарищи сыщики? Я не привык с грязными руками. Или бензину на худой конец. А?» Пасюк молча вынул из стола пузырек со скипидаром, протянул Фоксу. Тот вытер пальцы, с поклоном вернул пузырек и, безошибочно, выбрав среди нас жглово, сказал «И долго еще будет продолжаться это представление. Я хочу и имею право знать, в чем дело» жеглов долго внимательно смотрел на фокса прищуренном его взгляде не было ничего особенного разве что на миг промелькнуло лукавство словно он на базаре понравившиеся вещи приценивался да показать продавцу не хотел вытащил пачку норда фокс приподнялся со стула вежливо безугодливости протянул глебу коробку казбека мокрую совсем измятую в схватке жеглов по прежнему неотрывно вцепившись в лицо фокса коричневыми ястребинами своими глазищами небрежным движением руки не глядя отвел руку фокса с казбеком процедил представление говоришь ну ну он раскрыл лежавшие на столе документы фокса постучал по ним пальцем твои мои вежливо ответил фокс и не поднимая голоса пообещал Вам еще придется, гражданин, доставить мне их по месту жительства, в зубах, с поджатыми лапками, и широко улыбнулся, показав ослепительные крупные зубы с заметным промежутком между передними резцами. Ух ты! Фыркнул Жиглов, тоже расплываясь в милой, добродушной улыбке. В зубах! Эко ты, брат, загнул, да. Он повернулся ко мне, кивнул на Фокса. «Нахал парень, а, Шарапов? Тебе, небось, таких еще видеть не приводилось?» Я помотал головой. А Жиглов заговорил тихо, совсем тихо. Но в голосе его было такое ужасное обещание, что даже мне не по себе стало, а уж Фоксу надо полагать и подавно. «Значится так, Шарапов», — сказал Глеб Жиглов, «Это добыча твоя. Твоя, и не спорь. Посему отдаю тебе его на поток, и разграбление. Делай с ним что хочешь, веревки из него вей, разрешаю, мордуй его, обижай и огорчай, сколько влезет, потому что он сам душегуб, ни совести в нем, ни сердца, ни жалости. Дави его шарапов в бога, в мать и святых апостолов, пусть от него, гада, мокрое место останется. Пошли, орлы! И он поднялся За ним пошли наши ребята, но в дверях около Фокса Глеб остановился и сказал ему. «Одна у тебя на этом свете надежда осталась. Шарапов за тебя заступится. Но для этого надо тебе очень сильно постараться. Понял, бандит?» И, не дожидаясь ответа, вышел. Фокс посмотрел ему вслед, покачал головой и спросил. «Он что, псих?» «Нет», — ответил я коротко, глядя на его руки. «Сильные». Красивый, смирно лежащий на коленях, с длинными холеными ногтями на мизинцах. И думая о том, что же он успел именно творить в своей жизни. А Фокс, будто догадавшись, сказал доверительно. «На руки мои смотрите. Руки артиста. К сожалению, жизнь моя пошла по другому пути. Манжета на правом рукаве его рубашки была разорвана, и я увидел начало татуировки». Я подошел, довольно бесцеремонно завернул рукав и прочитал наколку. Кто не был, побудет, а был, не забудет. Фокс улыбнулся и пояснил. Ошибки в молодости. Пришлось побывать и запомнить навсегда, чтобы не повторять. Вы работаете? спросил я хмур. Конечно! живо отозвался он. Как говорится, кто не работаем, тот не пьет. Я снабженец на сатураторной базе. А в свободное от время. Буду с вами совершенно откровенен, я играю. На бильярде, в карты, в железку, все равно, лишь бы играть. Иногда это мне дорого обходится, но страсти бушуют. Лишь бы не связываться с уголовным кодексом, ибо я честный человек, даже не по воспитанию, а по рождению, и теперь это неожиданное задержание. Помилуйте, что же это такое делается? Я как можно спокойнее спросил, а зачем же вы стекло в совою выбили? «От нас зачем убегали?» Он поморщился, как от горькой пилюли. «Избыток впечатлительности? Черт знает что! Мне показалось, что ваш приятель, или начальник, бог его ведает, но, в общем, он внешне очень похож на одного головореза, которому я, к несчастью, проигрался в карты. Он предупредил, что если я не отдам долго, он меня зарежет. Подумать только!» Фокс закурил, пустил в потолок замысловатую струю дыма, закончил. Когда я вашу компанию увидел, до ужаса, до беспамятства перепугался и стал спасаться любой ценой. Я, конечно, готов уплатить за витрину ресторана и принести свои извинения Мариане, но ваш начальник что-то такое, простите, нес, что в голове не укладывается. Это насчет того, что я душегуб, что вы меня раздавите и так далее. Здесь хоть и Мурно, все-таки учреждение, а не Малина. Я хотел бы знать, что он имел в виду. Зазвонил телефон. Эксперт научно-технического отдела сапожников быстренько сверил свежую дактилограмму Фокса с контрольными материалами и теперь спешил выложить мне ворох новостей. Отпечаток на бутылке Кюрдамира соответствовал безымянному пальцу левой руки Фокса. Отпечатки на карасе ломики, которые мы нашли в ограбленном магазине, оставил он же только правой рукой. Фокс что-то говорил мне, но я его почти не слушал, только прикидывал, что еще надо для формы проверить. По сути, картина была мне уже ясна. Пришел эксперт Родионов. Он принес в фаянсовой баночке какое-то вязкое вещество розового цвета, стеклянными палочками ловко извлек катышек, вроде небольшой картошины, и вопросительно посмотрел на меня. «Что надо делать?» — спросил я. С опаской поглядывая на Фокса, Родионов сказал... «Пусть он откусит половину массы!» Фокс гордо воздел плечи. «Это еще что такое?» Эксперт заверил. «Да вы не беспокойтесь, это безвредно!» «Кому безвредно, а мне, может быть, вредно?» Сказал Фокс сварливо. «Да бросьте выламываться, Фокс!» Сказал я ему. «Если вы честный человек, как утверждаете, вы охотно подвергнетесь проверке, так ведь?» Фокс, видимо, не совсем понимал значение опыта, который мы производили, но и роль портить не хотел, поэтому небрежно взял картошину и с гримасой отвращения перекусил ее, вытолкнув изо рта остаток массы на стол. Родионов поколдовал немного над ней и спустя 2-3 минуты подозвал меня. На столе рядом с контрольным образцом лежал гипсовый оттиск откуса от шоколада из квартиры Ларисы Груздевой. «Он самый! Вот, поглядите!» — сказал Родионов, — но я уже и без него видел, что следы зубов одинаковые. Щель между передними резцами, поворот их по сравнению с остальными зубами — размер. Я похлопал эксперта по плечу, мы поулыбались друг другу, и он ушел, а я стал рассматривать сберегательную книжку Фокса. 267 тысяч рублей на ней было. И я сказал, — Четверть миллиона с гаком. М да Это все с базы, сатураторной, или из бильярдной, а? Фокс поерзал немного или сделал вид, что поерзал, открыто, по своему обычаю, улыбнулся и сказал: У вас, товарищ Шарапов, лицо доброго и милого человека. Оно располагает к откровенности. Знаю я прекрасно, какое у меня лицо, и к какой откровенности оно располагает. Нос мой курносый, особенно или гляделки крохотные. Ну, пой, пташечка, пой. Я широко улыбнулся и вопросительно посмотрел на Фокса, а он сказал, «Поэтому я с вами буду совершенно откровенен. В моем возрасте мальчишество штука стыдная, конечно, но я холост, люблю встречаться с женщинами, а женщины, что бы там ни говорили, идеалисты, любят людей богатых, а я нищий, да-да, не удивляйтесь, я нищий служащий». Только удача на зеленом сукне позволяет мне изредка сводить свою даму в ресторан. «А четверть миллиона?» — напомнил я. «Момент. Все объясню. Женщина предпочитает, как это не печально, жадного богача щедрому нищему. Да-да-да. Поэтому любая раскрывает объятие человеку, у которого на книжке больше четверти миллиона». Неважно, что он прижимист, как я, она рассчитывает своими прелестями заставить его раскошелиться. Я почувствовал, как волна холодной, просто-таки леденящей злобы подкатилась у меня к горлу. Я вспомнил Шурку Баранову, катающуюся по полу на кухне, а потом сразу же Варю, огромные ее нежные глаза. Этот мерзавец своими словами пачкал их, оскорблял даже не подозревая об их существовании. И нечаянно для самого себя я крикнул. «Ну-ну! Вы потише тут насчет женщин распространяйтесь! Привыкли с продажными!» Фокс перебил меня. «Да что вы, товарищ шарафов, Я далек от обобщений. Разумеется, я говорю о своих знакомых. Давайте-ка лучше к делу. Что там с вашими миллионами?» «А ничего!» — спокойно сказал Фокс. «Нет никаких миллионов. Фикция!» Предыдущему вкладу в сто рублей я приписал следующую строчку «Проверьте, и узнаете, что, к великому моему сожалению, в сберкассе числится только сто рублей». И он широко развел руками, извиняясь, вроде бы, и за свое легкомыслие. А я ему поверил. Сразу поверил, даже проверять не стал, потому что все мне стало ясно, все его действия паскудные. И сам он сделался мне неинтересным и противным как будто я ненароком мышь раздавил. Но арестованного не бросишь, как надоевшего попутчика в купе. И я ему сказал, чуть ли не зевая, мне в самом деле вдруг очень сильно захотелось спать. Ты не только снабженец и картежник, Фокс. Ты бандит и убийца. Ты убил Ларису Груздеву, сторожа в магазине на Трифоновской. И еще за тобой достаточно всякого водится. За все это ты ответишь». «Дай только срок, приедет следователь прокуратуры, товарищ Панков, он это дело ведет, и будешь ты мертвее всех своих покойников, понял? Он все оформит, будь спок!» В лице немножко изменился Фокс, но так, самую малость. Уставился в окно, сказал без всякого волнения. «Вон чего! Клепальщики вы известные, зайцу волчий хвост пришьете, не то что человеку дело!» Я опять разозлился. «Ты на моих товарищей суп не лей. Они из-за таких, как ты, сволочей под пули идут. И на окно глазеть нечего, оно не на улицу, а во двор выходит, прямо в собачий питомник. Рискнешь?» Он помотал головой и сказал сукоризный. «Не думал я, что в муре так с людьми обращаются. Ведь это все, что вы вот наговорили, доказать нужно? Докажем. Не бойтесь. Все докажем». — И про Ларису, и про черную кошку, вашу пресловутую. — Да я не знаю никакой Ларисы. Что вы на самом деле? — с подковыркой сказал Фокс, и я сообразил, что ему ужасно интересно хоть что-нибудь выведать. — Ну ладно, сволочуга, но, ну пожалуйста, я тебя сейчас подброшу, — я сказал. — На самом деле мы вот что. Ну, например... Познакомились вы через Соболевскую Иру, она вас еще опознает. Погодите, с Ларисой Груздевой, а хомутали ее, это вы умеете. Ввели в заблуждение любовь на всю жизнь и все такое прочее. Уговорили в Крым переезжать, дом купить и так далее. Тем более, что 260 тысяч на книжке уже есть, на все хватит. И на обзаведение, и на собственный лимузин марки Хорьх. Плюс друг в драмтеатре, с работы ее сняли. «Чемоданы велели уложить, деньги, горбом накопленные с книжки снять», — зазвонил телефон. «Пасюк привез Галину Желтовскую, новую жену Груздева», — я ему сказал. «Пусть она там посидит». «А для нас подбери двух подставных и понятых, будем опознанием заниматься». Фокс поинтересовался. «Это Соколовская, о которой вы говорили, как будто он не знает, что Соболевская, а не Соколовская» но я его опровергать не стал, а продолжил. А потом устроили прощальный ужин с Кюрдамиром да с шоколадом. Фокс опять перебил меня. Минуточку, я хочу сделать небольшое признание. Я действительно имел связь с Груздевой, но, во-первых, не следует мужчине без нужды афишировать это, а, во-вторых, знаете, влезать в историю с убийством как-то не хотелось. Ага, это он сообразил, что коле привезли Соболевскую то она его сейчас по всем швам опознает и поторопился со своим небольшим признанием. «Ну и что?» — спросил я. «Никакого прощального ужина я не устраивал. Вы все это придумали. На бутылке остался отпечаток вашего пальца. Это уже установлено». Он подумал немного, потом, пожав плечами, сказал, «Это еще ничего не доказывает. Мы действительно пили с Ларисой вино. Припоминаю, в самом деле Кюрдамир». Но это было за неделю до несчастья, тогда и палец мог остаться. Я подошел к сейфу, отпер его и достал бутылку из-под кюрдамира, ту самую. Аккуратно взял ее, уперев горло и донышко между ладонями, подозвал Фокса. «Смотрите на свет. Вот отпечаток безымянного пальца вашей левой руки. Тут есть и другие пальцы, но ну, нечеткие. «Угу». «Вижу», — охотно подтвердил Фокс. Значит, вы утверждаете, что оставили эти следы за неделю до убийства. Точно числа 11-12 октября. Тогда внимательно посмотрите на оборотную сторону этикетки. Я включил настольную лампу, поднес к ней бутылку. На просвет сквозь зеленое стекло отчетливо просматривался штамп. 18 октября 1945. -го». Не дожидаясь его новых выдумок, я сказал... Вы, конечно, можете сейчас вспомнить, что пили Кюрдамир не за неделю, а за день до убийства, но пора уже сообразить, что все эти враки ни к чему». А, я и вспомнил», — начал с наглой улыбкой Фокс, но отворилась дверь и вошел Пасюк, ведя за собой двух рослых молодых людей. «Вот все хлопцы будут подставные», — объяснил он, — «понятые у коридоре. «Так пригласи их сюда». Вошли понятые две седенькие старушки, исключительно похожие друг на друга и, как выяснилось, родные сестры. Старушки дожидались в коридоре допроса, как потерпевшие по какому-то делу. Там их и нашел Пасюк. Я разъяснил собравшимся цель и порядок опознания, потом предложил Фоксу занять место среди подставных. Опознавать надо было и троих. Открылась дверь, и вошла Желтовская. Испуганное милое лицо... Мягкие ямочки на щеках. Она, видимо, не понимала, что происходит, и от этого волновалась еще больше. Лицо было бледно, губы тряслись, глаза поминутно заволакивались слезами. «Гражданка Желтовская, не волнуйтесь. Успокойтесь», — сказал я с досадой. «Сейчас вы осмотрите троих молодых людей. Не спешите, будьте внимательны. Если вы кого-нибудь из них узнаете, скажите нам». Предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний. Вот эти люди. Посмотрите на них». Опознаваемые сидели вдоль стены. Желтовская остановилась посреди кабинета, молча смотрела на них. Я даже забеспокоился, неужели не опознает. А потом понял, что она их просто не видит. Глаза в слезах, взгляд отсутствующий. «Желтовская, я еще раз прошу вас успокоиться», сказал я как можно мягче. «Посмотрите на этих людей». Она неожиданно как-то по-детски всхлипнула, кусая губы, удерживала рыдания, потом вытерла платочком слезы и сказала «Вот этот!» и кивнула на Фокса. «Как его имя? Давно ли вы его знаете? При каких обстоятельствах познакомились?» «Имени я не знаю», — почти шепотом сказала Желтовская. «Мы не знакомы. Этот парень — слесарь из жилконторы в Лосинке. Вы его часто видите?» Накинул я. Да нет, я вообще его видел один раз, в тот злосчастный день, когда Илью, и она снова расплакалась. А что произошло в тот день, настырно выяснял я. Он пришел к нам проверить отопление. И вы вот так сразу его запомнили? Спросил я, вроде с недоверием. Она развела руками и ответила просто. Да. Что вы делали, пока он занимался отоплением? Я была на веранде, заканчивала автореферат. Потом он вышел из кухни и сказал, что все в порядке. И ушел. Вот и все, собственно. Пасюк увел всех из кабинета. Остался со мной один Фокс. Но что-то не было у меня ни малейшего желания дальше разговаривать с ним. Да и он не проявлял инициативы. Ждал, что скажу или сделаю я. Я подумал немного и предложил. «Рассказали бы вы, Фокс, все чистосердечно, как есть. Ведь за вас ни в чем не повинный человек в камере мается. Совесть-то надо иметь хоть немножко». На что Фокс сказал дерзко. «Он не из-за меня мается. Вы же его посадили, не я». Не мог я с ним спорить, но будто оторвалось что-то внутри. «Но и на полусловие не остановишься. Спорить не будем. Нам все про вас известно». Вы активный участник банды. За вами убийство Груздевой. В кабинет вошли Жиглов и Панков. Я очень обрадовался, что мне можно прекратить этот мучительный для меня допрос. Я поздоровался с Панковым и сказал ему. Сергей Патич, вот этот самый пресловутый Фокс. Вы с ним прямо сейчас займетесь? Панков кивнул. Не глядя на Фокса, не спеша снимал он в углу свои красно-черные броненосцы подвешивал зонтик на гвозде, размеренными движениями протирал старомодные очки без оправы с желтеньким шнурком, трубно сморкался в клетчатый платок, и ничего в его сутулой, тщедушной фигуре и сером морщинистом лице не выдавало волнения или интереса. Бандит и убийца ваш Фокс за это ответит в точном соответствии с законом. Стоит ли еще волноваться из-за всякой дряни? И Жеглов, не обращая внимания на Фокса, сказал мне. «Хорошего шоферюгу он подобрал себе». «А что?» — поинтересовался я. «Его уже доктилоскопировали. Помнишь за точку которую накололи в Васю Векшина?» «Да». «Отпечатки пальцев на ней те же, что и у шофера, которого я застрелил», — сказал Жеглов и повернулся к Фоксу. «Ты шофера Есина, что тебя на студии возил? Тоже не знаешь, конечно». «Впервые увидел около ресторана». Прижал руки к сердцу Фокс. «Ну и черт с тобой!» — кивнул Жеглов. «Пошли, Шарапов!» Я сказал Фоксу. «Это следователь прокуратуры, товарищ Панков. Я вам уже говорил, он будет заканчивать дело. Он его и в суд оформит». Фокс вежливо кивнул головой. А я, уступив Панкову место за столом, взял Глеба за плечо, и мы вышли в коридор. Настало, наконец, пора заниматься Груздевым». Мимо съежившейся на скамейке Желтовской мы прошли в соседний кабинет. Допотопные деревянные часы с римскими цифрами, висевшие на стене, вдруг заперхали, закашляли и пробили четыре раза. Жиглов устало потянулся, сказал мечтательно. — Эх, тарелочку супчика бы сейчас! Так хочется горяченького! Как Шарапов! Не отказался бы ты от рассольничка, а? С потрошками гусинами! Я б лучше щей поел и баранью отбивную на косточке. Но поскольку с собой далеко, а столовая откроется только утром, придется отложить этот вопрос. Давай с Груздевым решим. А что с ним решать, легко сказал Жиглов. Завтра сутречка, вызовешь его, да и отпустишь, напишешь постановление об освобождении от моего имени, я подпишу и все дела. Меня сейчас больше Фокс занимает. А меня Груздев покачал головой я. Хоть Фокс и крепкий орешек, да куда он от нас денется? Выспимся и возьмемся за него всерьез, все улики по-настоящему против него. Неужели уж ты его на таком материале не расколешь? И тут же Жеглов очень удивил меня. У тебя опыта нет, Шарапов, — уныло сказал он. Иначе бы ты знал, такие, как Фокс, не колятся. У них воровской закон сам по себе ничего не стоит. Они из материалов дела исходят, и чем больше улик, тем труднее их заставить сознаться. А какая здесь логика? А такая, что они понимают. Суд в их бумажное раскаяние не поверит, все равно ответит на полную катушку. Вот они оставляют себе шанс свалить обвинение на кого-нибудь из лагерных, кто согласится взять на себя, бывает и такое. Так что нам его самим изобличать придется. Да фактика, до словечка, до минутки. Ну что ж, не знаю как то а я готов для него постараться. Я ведь таких негодяев не только сроду не видел, даже в книжках не встречал. — Ну и добро! — кивнул Жуглов. — Давай домой собираться, что ли? Двенадцать часов на ногах. — А Груздев, Так ешь сказал тебе, ночь на дворе. Что мы будем его с постели поднимать? Я думаю, с той постели и среди ночи помчишься, и жена его здесь. — Теленок ты, Володька, и мы домой-то добраться будет не на чем. — Ничего, я думаю, они в крайнем случае пешком дойдут. — Ну давай закончим с этим, Глеб, и тогда уж домой. — Да ты не понимаешь, это ведь на час бодяга. Мне надоело с ним припираться. Я сам снял трубку, вызвал КПЗ, велел дежурному направить к нам Груздева. Жиглов лениво проворчал. — Ты, салага, хоть скажи бы дежурному, что с вещами, а то возвращаться придется. Да, об этом я и не подумал. Я перезвонил дежурному, он и в самом деле не понял, решив, что мы вызываем Груздева на допрос. «А коль так, то потребуется постановление», — сказал дежурный. Я заверил его, что сейчас же принесу сам, а Жеглов милостиво согласился продиктовать мне коротенький текст. Постановление заканчивалось словами. «Изменить меру пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде из города Москвы». Тут мы опять заспорили. Мне казалось, правильно написать «освободить в связи с невиновностью», — но Жеглов сказал. «Ну что ты, ей-богу, нудишь?» Если мы так напишем, начнутся всякие вопросы да расспросы, без конца от дела отрывать будут. У нас его дел-то полны руки. Если же изменение меры пересечения, это никого не касается. Следствие само решает, под стражей обвиняемого держать или под подпиской. Понял. Закончим с Фоксом, тогда и для Груздева подписку отменим. Я действительно в тонкостях этих еще слабо разбирался. Не представлял себе, каково человеку жить под подпиской. Это ведь значит находиться под следствием. У меня было одно желание, как можно скорее выпустить Груздева на свободу. Поэтому я мирно согласился, дождался, пока Жиглов поставил на бумаге свою знаменитую в 15 колен подпись и сбегал в КПЗ. Жиглов тем временем наведался к Панкову, который успел добиться от Фокса твердого уверения в том, что он никогда никаких преступлений не совершал что все наши доказательства — это чистейшая липа номер шесть, и следствие никоим образом не должно рассчитывать на какую-нибудь иную позицию в этом, как выразился Фокс, жизненно важном для него вопросе. — Значит, так, Шарапф, — сказал мне Жеглов. — Ты тут вруливай с Груздевым, а я пойду еще с Панковым посижу для приличая А с Груздевым попрощаться не думаешь? — спросил я. — Чего мне с ним прощаться? — холодно сказал Жеглов. «Он мне ни сват, ни брат. Я думаю, перед ним извиниться надо», — нерешительно сказал я. Глеб захохотал. «Ну ты даешь, Шарапов! Да он и так от счастья тебе руки целовать будет!» Мне это не показалось таким смешным. Не за что было, по-моему, Груздеву нам руки целовать. «Мы же невинного человека засадили Глеб», — сказал я. «Мы его без вины так наказали». «Нет, это ты не понимаешь», — сказал Глеб уверенно наказание без вины не бывает. Надо было ему думать, с кем дело имеет. И с бабами своими посмотрительнее разворачиваться, и пистолет не разбрасывать, где попало. И повторил еще раз, веско, безоговорочно. наказание без вины не бывает. Не понравились мне эти рассуждения. Такое чувство у меня было, что все-то он ухитряется наизнанку вывернуть, поставить с ног на голову. Я продолжал упрямо. Ты мне мозги не пудри. Я просто по-человечески разбираюсь. Заставили человека страдать? Заставили. Не виноват? Извинитесь. Не по своей ведь прихоти сажали. Так уж, мол, обстоятельства сложились. Будьте здоровы не поминайте нас лихом. Это, по-моему, будет по Жиглов снова засмеялся. Да пойми ты, чудак, что ему наше «извините» нужно не больше, чем зайцу стоп-сигнал. Не в словах суть, а в делах. Вот ты его сейчас отпустишь, и это и есть для него главная суть. А слова что? Ерунда. Помнишь, я как-то начал тебе свои правила перечислять? Ну, нас перебило тогда что-то. Но сейчас я закончу. Вот тебе еще два правила Глеба Жиглова. Запомни их. Никогда не будешь сам себе дураком казаться. Первое, даже здравствуй, можно сказать так, чтобы смертельно оскорбить человека. И второе, Даже сволочь, можно сказать так, что человек растает от удовольствия. Понял? Действуй. Он весело хлопнул меня по плечу и направился к двери. Опять он вверх взял. Опять я в дураках остался. И такая меня, сам не знаю почему, злость взяла, что крикнул я ему вслед. Я еще одно правило слышал. Можно делать любые подлости, подставляя человеку стул, но мягкий. К остальным его присоедини, подойдет. Ты слышишь, Жиглов? Но он даже не обернулся. До меня донесся лишь скрип его сапог и песня. Первым делом, первым делом самолеты. И я посидел немного без всякого дела, просто чтобы успокоиться. Часы показывали пять. Хотя в голове плавал какой-то туман, спать уже не хотелось. Да и к тому же саднили порезы от витрины Савоя, особенно на лбу. Вдруг я вспомнил, что сейчас должны привезти Груздева, а Желтовская сидит в коридоре. Я торопливо выглянул из двери и позвал ее к себе в кабинет. Мне вовсе не хотелось, чтобы она видела, как конвой поведет руки назад ее мужа. Она вошла, отупевшая от переживаний, от бессонной ночи, по-прежнему не зная, что ее ждет. Ведь Фокс до сих пор оставался в ее глазах поселковым водопроводчиком, и она наверняка не могла взять в толк, Какое он имеет отношение ко всем этим делам? Я усадил ее, предложил воды из графина. Она покорно отпила несколько глотков, потом подняла на меня покрасневшие глаза, ожидая вопросов. Но я молчал. И тогда, набравшись храбрости, спросила она. Скажите, ради бога, скажите, что же это происходит? Ведь Илья Сергеевич ни в чем не виноват. Я знаю, начал я и услышал шаги в коридоре ровный солдатский топот конвоя и не в такт шаркующую неровную поступь арестованного. Я замолчал, посмотрел на дверь, и в этот момент шаги приблизились, затихли, в дверь постучали. «Разрешите?» — и конвоир заглянул в кабинет. Я кивнул, и он ввел Груздева, склокоченного, в измятой одежде, в которой он спал на нарах, постели тогда не полагались. Даже сквозь недельную щетину было видно, что лицо его отечно. бледно характерной землистой серостью заключенного. Веки припухли, почти закрывали красные измученные глаза. Груздев глянул на меня, и тут же его взгляд метнулся к женщине. В ней был главный интерес арестованного. Кого привели к нему на допрос, что ждет его от свидетеля? И в тот же миг он узнал Желтовскую и бросился к ней. Она поднялась Груздеву навстречу, но он остановился на полпути, с мольбой посмотрел на меня. Уже сказалась привычка жить не по своей воле. Я кивнул ему, а конвоиру знаком показал «Свободен», и он ушел. Груздев обнял Желтовскую. На какое-то мгновение они замерли. Потом послышались всхлипывания и голос Груздева. «Не надо, Галочка, нельзя, не надо». Я не смотрел в их сторону, только чувствовал, как жарко полыхало у меня лицо от невыразимого стыда за то, что я принес этим людям столько горя. Я сидел, отвернувшись к окну, и, может, впервые в жизни думал о том, что власть над людьми — очень сильная и острая штука. И, может быть, именно тогда поклялся на всю жизнь помнить, какой ценой ты или другие люди должны заплатить за сладкие мгновения обладания ею. Груздев кашлянул, и я повернулся к ним. Они стояли уже в и смотрели на меня с бесконечным ожиданием и надеждой. Кивнув на тощий узелок, брошенный у двери, Груздев медленно спросил. «Меня... что? В бутырку? Или...» Голос его предательски дрогнул, он закашлялся, замолчал, только глаза впились у меня с мучительным вопросом. «Мне захотелось встать». Торжественно объявить ему постановление об освобождении, но тут же устыдился этого желания. Я ведь не награждал его свободой. Она была его правом, его собственностью, которую мы, походя, силой обстоятельств, силой своей власти отобрали, и гордиться тут было вовсе нечем. По-прежнему сидя, я просто сказал ему, «Илья Сергеевич, дорогой, я очень рад за вас. Мы поймали Фокса». «Настоящего убийцу! Вы свободны!» Груздя в секунду стоял неподвижно, будто не веря своим ушам. Он даже закачался с закрытыми глазами, и я испугался, как бы он не упал. Но он издал вдруг какой-то совершенно невнятный торжествующий крик, бросился ко мне и стал обнимать, прижимать к себе. И, может быть, потому что был я совсем неопытный сыщик, но я тоже от души обнимал его» пока мы оба не застеснялись этого порыва, и он чуть отодвинулся от меня и проговорил. — Это вы все, Шарапов. Голубчик вы мой, милый вы мой. Я в вас сразу поверил. Я вам все время верил. Спасибо вам, сердечное. Всю жизнь вас помнить буду. И еще что-то в этом роде не связано. Со слезами бормотал Груздев, и я уже почти не слушал его. Я думал о том, что Глеб Жеглов... Снова оказался прав, когда говорил, что Груздев будет нам руки целовать за свое освобождение. Но меня не радовало это прекрасное Жигловское знание человеческой сути, самого ее нутра, потому что человек подчас неволен в своих чувствах и поступках, и в неожиданной радости, и в горе все равно. А сейчас речь шла не только о Груздеве, но и о человеке по имени Жиглов, и о человеке по имени Шарапов, и о всех тех, кто имеет право сажать людей в тюрьму, и о тех других, кому выпадает горькая беда попасть в наше заведение, и о том, какие отношения, какие чувства это все между теми и другими вызывает. Но ничего этого Груздеву я, конечно, говорить не стал. У меня был свой долг, и я обязан был его отдать. «Илья Сергеевич, так сложилось», — сказал я, глядя ему в глаза, — «Ну что, сомнений в вашей виновности не было, и поэтому вас арестовали?» «Да я все понимаю!» — горячо перебил меня Груздев. «О чем тут говорить?» «Тут есть о чем говорить», — сказал я твердо. «Я должен извиниться перед вами и за себя, и за своих товарищей. Мы были неправы, подозревая вас. Извините. И вы свободны. Я вас провожу на выход». Желтовская крепко обхватила Груздева, Словно боясь, что я передумаю, а он, погладив ее по голове, протянул мне руку. «Прощай, Шарапов. Ты хороший человек. Хорошо начинаешь. Побольше бы таких, как ты. Будь счастлив». Уже на выходе, помявшись немного, он сказал. «В нашей жизни очень важно правильно оценивать людей, особенно если они твои друзья». Я с удивлением посмотрел на него. К чему это он? А Груздев, будто решившись, закончил. «У меня характер прямой. Ты меня извини, но я тебе скажу так. Плохой человек твой, Жеглов. Ты не подумай, я не потому, что с ним сцепился. Просто для него люди другие. Мусор. И он через кого хочешь переступит, доведется и через тебя тоже». Забрежил серый сырой рассвет. На улицу выходили дворники с метлами. По всему телу расплывалась уже ничем не сдерживаемая усталость, А я все стоял на тротуаре около первого поста и лениво размышлял о том, как подчас мы торопимся обвинить, осудить человека. Вот и груздев сейчас, сказала Жиглове злые слова и ушел с горечью и ненавистью в сердце, даже не подозревая, что во имя того, чтобы мог он сейчас в предрассветном осеннем сумраке идти с любимой женщиной домой, Жиглов всего несколько часов назад, без всяких колебаний, бросился в схватку с Фоксом, и Бог весть! чем эта схватка могла кончиться.